Глава 23. 13 января. Алексеевка. Мы забыли все. Мы бились беспощадно. Мы на лезвиях штыков свой гнев несли, не жалея жизни, чтобы взять обратно развороченный кусок родной земли. Владислав надворов. Из воспоминаний военврача 116-го военного госпиталя 2 венгерской армии шамуряи Лаёша. 13 января. Ночью температура опустилась до минус 41 градуса. Днем было где-то минус 25. Живем тихо. Я потерял последнюю надежду. Из воспоминаний старшего сержанта Нечаева, командира танка 2-й танковой роты Брестской отдельной штурмовой бригады. Нахождение на базе закончилось сразу же после встречи нового 1943 года. Сняли с места по тревоге. Погрузили в железнодорожный эшелон. От батальона на фронт отправили только две роты и только тех, кто уже имел опыт боевых действий и десантирования в тылу врага. Печкин поехал с нами. А оставаться на базе с комбатом он категорически отказался, принеся в зубах из танка свою фуфайку к нам в вагон. Ехали без техники, которую оставили на базе. Куда везли? На юг к Воронежу, до станции Толовая, а оттуда автотранспортом в поселок Новая Чигла. Тут на аэродроме мы соединились с прибывшими с Кавказа подразделениями бригады и сразу же включились в процесс подготовки к десанту. Нашу бронероту прикрепили ко второму штурмовому батальону, который должен был высаживаться первым. Их целью было захватить и удержать аэродром для посадки самолетов с остальными подразделениями бригады. Мы же, танкисты, при поддержке двух взводов штурмовиков сразу же после высадки должны были захватить танкоремонтную базу, располагавшуюся на окраине Алексеевки и по возможности использовать находившиеся там танки и бронемашины. Пока шла подготовка к десанту, жили в землянках прямо на аэродроме вместе с летчиками и техниками 208-й НБАД. Сюда же на аэродром стали прибывать транспортные самолеты и планеры, задействованные в операции. Нас приписали к конкретному борту ПС-84. Ли-2 брал на борт 24 десантника с полным вооружением. Вот мы и осваивались в нем. Каждый знал свой экипаж и свое место в самолете. Знал его и Печкин, так как бросать меня он не собирался. Для него специально сшили брезентовый мешок, в который он по команде забирался и при необходимости мог самостоятельно развязать зубами. Мы даже дважды вместе совершали прыжки из самолета. Не скажу, что Печкину это понравилось, но он мужественно терпел все невзгоды, за что получил от Камбрига и остальных командиров лишние банки тушенки. Мы ждали только приказа. Настроение у всех было боевое и задорное. Солдатский телеграф сообщил, что вылет будет в ближайшие дни и часы. Погода мешала. То оттепель, то мороз стояли на дворе. Все спали в полной боевой, с оружием и боекомплектом. Ранцы и вещмешки стояли собранными, парашюты были уложены. Наши летуны каждую ночь ходили на боевое задание, бомбили тылы врага и изучали маршрут, а мы продолжали ждать. Сигнал поступил, как всегда, неожиданно. Буднично так. День выдался очень морозным, тем не менее мы на занятиях отрабатывали взаимодействие групп. После раннего ужина было общее построение бригады. Мы уже предвкушали заслуженный отдых, когда на плац из штабной землянки вышел Камбриг, товарищ-капитан ГБ Седов, и объявил сбор. Трубач, стоявший за спиной Камбрига, сыграл сигнал, и все пришло в движение. Началась погрузка первой волны десантов в самолеты. На краю летного поля... Было развернуто наше боевое знамя, играл марш «Оркестр летчиков». Как только за последним десантником закрывался люк, самолеты выруливали на взлетную полосу и поднимались в небо. Полет был не так уж и долг, до Минска в два раза больше добирались. Ну а дальше был прыжок и купол парашюта над головой. Нашу группу высадили в нескольких километрах от Алексеевки. Приземлились довольно кучно, потому и собрались все вместе быстро. Печкин, выскочив из мешка на волю, Тут же обежал всю площадку и помог сориентироваться, где место сбора остальным. Свернув парашюты и выставив на месте высадки охрану, мы по снежной целине бросились вперед к городу, где уже шел бой. Высадку нашего десанта гарнизон, состоящий из частей венгерской армии, прозевал. Никто из них даже не мог подумать о том, что мы высадимся им на голову в 40-градусный мороз. Штурмовые роты, захватив аэродром и не дожидаясь прибытия второй волны десанта, Безшумно уничтожая расчеты зенитных орудий и пулеметов, редкие патрули и часовых ворвались на улицы города. Безшумно снять всех часовых не получилось. В нескольких местах венгры обнаружили наших парней и открыли огонь. Пришлось штурмовикам блокировать очаги сопротивления и выдавливать врага на целину. Разбуженные близкими выстрелами и разрывами гранат, солдаты противника полуодетыми выскакивали из занимаемых ими домов и не помышляли о сопротивлении. Старались скрыться в ночной темноте, но везде встречали шквальный пулеметный огонь. Ремонтную базу, расположенную рядом с железнодорожной станцией, удалось захватить почти без боя. Пяток часовых и десяток венгерских танкистов, попытавшихся завести свои боевые машины, пришлось ухлопать, чтобы не мешались под ногами. Так они и остались лежать около своих танков и бронемашин. Печкин вытащил на свет божий еще двоих венгров, спрятавшихся без оружия под танком. Нам досталось около двух десятков венгерских и трофейных советских танков в разной степени исправности. В основном это были легкие машины. Настоящим великаном среди них смотрелся единственный КВ-1. Время не ждало. Нужно было срочно поддерживать своим огнем и броней остальные подразделения, да и скорой контратаки врага следовало ожидать. В первую очередь запустили танки, у которых копошились танкисты врага, резонно посчитав их наиболее боеготовыми. Так оно и оказалось. Проверив наличие боекомплекта и топлива, экипажи тут же выдвинулись к перекресткам дорог на прикрытие городка. Мне приглянулся стоявший под навесом и прикрытый от мороза чехлом экранированный БТ-7. Именно под ним Печкин и нашел венгров. Венгры слегка модифицировали танк, установили командирскую башенку от немецкой «Троечки», заменили оптику и установили немецкую же радиостанцию, а в остальном это был довольно знакомый и хорошо изученный танк, так что разобраться с ним не составило труда. Боекомплект нашелся на складе. Быстро загрузив его, мы выдвинулись в центр города, где кипел бой. Около сотни венгерских солдат и офицеров закрепились в помещениях, как потом оказалось, занимаемых штабом второй венгерской армии, и огнем зенитных пулеметов отбивали все атаки десантников. Так что прибытие моего танка сразу изменило ситуацию в лучшую сторону. Прикрываясь домами, нам удалось точными выстрелами подавить зенитку, а потом и пулеметные точки врага. Атака десантников при нашей поддержке была успешной, уже через десяток минут из зданий выводили пленных венгерских офицеров. Пока шел бой в городке, на аэродром сели самолеты второй волны десанта, а на поля рядом с ним планеры. Ротный, связавшись со мной по рации, дал задание поддержать атаку штурмовиков и освободить деревню Иловское, расположенную недалеко от Алексеевки. Гарнизон в деревушке был небольшой, но зубастый. По сообщению партизан, у венгров там были артиллерия и станковые пулеметы. Насколько я знаю, сначала туда удара не планировалось, должны были ограничиться только выставлением заслона. Но штурмовикам около штаба удалось захватить в исправном состоянии пару грузовиков и легковушку, и под командованием было принято решение ударить на Иловское. Так что рванули мы туда на всех парах. Ворваться в деревню удалось, что называется, под шумок. По дороге пристроились колонни из трех грузовиков, набитых до отказа, вырвавшимися из Алексеевки венграми. Именно они и позволили прорваться в деревню. Ну а дальше – бой, где пощады не было никому. Ни нам, ни врагу. До того, как нас подбили, нами было уничтожено два орудия, два станковых пулемета, три грузовика и один тягач противника. Подбили нас по-глупому. Пехота, да и я, зеванули. Вот мы и поплатились за это. Всадили нам в танк болванку, гусеницу сбили и по корпусу крупнокалиберным пулеметом прошлись. Хорошо еще успели за дом заехать и из танка выбраться. Мехвод и радист ранения получили. Пришлось им помогать. Печкин выбрался самостоятельно и сразу бросился от нас в сторону. Ну, думаю, все, потеряли пса. А нет. Оттуда, куда он побежал, шум и лай раздались. Я туда. Вечкин вцепился зубами в руку венгерскому пулеметчику, а тот отбивается, пса по голове бьет. Я эту свару прекратил, шлепнул гада, чтоб собаку не обижал. Пулемет нам потом очень пригодился, когда мы контратаку отбивали. Из воспоминаний Ивана Федоровича Дынникова. 13 января 1943 года. Лежим в цепи. Холод пронизывает до костей. Политрук роты... Бикмул Бикбулатов говорит, что надо прорваться в расположение врага, провести разведку, отвлечь на себя его внимание, и спрашивает, кто со мной. Я и еще несколько человек идем за командиром. Огородами пробираемся к одному из домов. Там никого, но по всему видно, фашисты ушли недавно. Политрук приказывает проверить соседнюю улицу. Иду я, Владимир Тульский и еще один наш товарищ. Перебираемся через изгородь. Владимир, потом я третьего убивают. Первый раз смерть прошла мимо меня, но ее холодное дыхание я почувствовал спиной. Пробравшись на соседнюю улицу, мы спрятались за углом дома. Увидели двух автоматчиков, открыли по ним стрельбу, а другие немцы из укрытия накрыли огнем нас. Кое-как выбрались, доложили командиру, где располагаются огневые точки врага. Идем обследовать другую улицу и вновь встречаемся с немцами, огонь открываем одновременно. Убит еще один товарищ, Николай Брагинский. Я к нему, трясу, вдруг жив. И тут, словно молотом, меня ударяет в левую сторону груди. Слышу голос политрука. «Дынников! Вы ранены!» Кричу в ответ «Нет!» А сам вижу, кровь льется слева из груди, подбородок болит. Меня и еще одного раненого товарища оставили в одном из свободных домов. С нами остался и рядовой Павлов. В полусознательном состоянии вижу, как дома подбирается группа немцев. Не успела помниться, как один из них уже заходит в избу. Павлов его укладывает с первого выстрела. Я хватаю оружие фашиста, закрываю дверь в избу, начинаем отстреливаться через окна, переговариваемся с Павловым, и вдруг он замолк. Я смотрю, а у него затылок пробит. Не успевая прийти в себя, как слышу шипение. В избе крутится граната. Как хватило сил, не знаю, а только в один миг спрятался за убитого Павлова, граната ирванула. Павлов спас меня от неминуемой смерти. Меня контузило, а потому взрыва второй гранаты я уже не слышал. Увидел лишь, что и правую сторону задело. Вспоминаю, что за поясом у меня граната F1. Пока не обессилила окончательно, хватаю ее и к окну. Там целая группа немцев до с пулеметом. Думали, что с нами покончено, поэтому полностью сконцентрировались на обстреле улицы. Я в них гранату и швырнул, а вторую приготовил для себя и Федорова. Говорю ему, Если фашисты ворвутся, взорвем и себя, и их». Тот согласился. Но, видимо, в этот день судьба решила нас хранить. Немцы в избе так и не появились. Мы с товарищем кое-как сумели добраться до расположения роты. Там узнал, что тяжело ранен политрук, командир роты Игнат Киселев, замком роты и многие другие. Через трое суток раненых отправили в полевой госпиталь. Я слышал, как оперировавший меня врач сказал коллегам, Первый раз с начала войны вижу счастливого человека. Смерть обошла его трижды. Обратившись ко мне, добавил. Молодой человек, вы родились в рубашке и жить будете очень долго. Так и получилось.